Глава 14. Несмотря на то, что Бог снова всячески помогает нам, посылая подсказки, немногие поутру могут вспомнить свои сны. А причиной тому поглотители снов — мелкие духи, питающиеся их энергией. Особенно им по вкусу те, что принадлежат сновидцам, так как они сотканы из магии. Защититься от поглотителей снов просто. Достаточно разместить рядом с кроватью талисман, изображающий солнце. Предание Ланиакеи. Эридан. Сегодня был явно не мой день. Планы на вечер стремительно катились в жерло проклятого вулкана, и я был очень зол, потому что вместо того, чтобы заниматься освобождением от проклятия Райнхарда, возился с любительницей шататься по пустынным улицам. Это ж надо быть такой бестолковой. Девушка потеряла сознание в то же мгновение, как моя магия коснулась ее. Все, как я и предполагал. Ее организм был слишком ослаблен из-за действия артефакта тишины, из-за чего любое вмешательство чужеродной магии должно было вызывать дикую боль. Хорошо, что она потеряла сознание. Так процесс восстановления должен пройти быстрее. Видеть кровавые разводы на женском лице и ощущать внутренним зрением нанесенные ей повреждения было невыносимо. Ярость во мне желала прикончить всех причастных к этому, и требовалось колоссальное усилие воли, чтобы держать этот порыв на цепи. Я подтолкнул под белобрысую голову свой смотанный в кулек сюртук, стряхнул кисти и приложил указательные пальцы к вискам целительницы, потихоньку вливая в неё свою магию. Тёмный поток полился по артериям девушки, подпитывая внутренний источник и побуждая его к самоизлечению организма, на который при иных обстоятельствах он не был способен. А всё потому, что целители могли лечить других, но не могли лечить самих себя. Её магия поддалась и тут же заструилась, залечивая внутренние повреждения. Мне осталось только наблюдать и надеяться, что процесс не затянется до утра. «Как у вас тут всё?» «Волнительно», — раздался насмешливый голос Райнхарда. Он сидел на крыше одной из пустых торговых лавочек, свесив одну ногу, а вторую согнув в колени. «Нет, сегодня абсолютно точно не мой день. Знаешь, тебе определённо нужно поучиться манером бастард. тоже так обращается с женщинами?» Продолжал измываться Бог. «Что ты такое сделал, раз наша гончая лишилась чувств?» Сразил ее своей непомерной харизмой. Мой тон сам за себя говорил. «Я не хочу это обсуждать, и я не буду это обсуждать». Но Райнхарду было плевать. Он засмеялся и, спрыгнув с крыши, направился ко мне. Сел рядом и посмотрел на девушку. Она была такая бледная и такая хрупкая, что у меня непроизвольно возникло желание закрыть ее от Бога, но я не пошевелился, чтобы не навлечь еще большую беду, чем та, что уже маячила над нашими головами. «Как она тебе?» — спросил он, перебирая в пальцах ее светлые волосы. «Никак», — бесстрастно ответил я. Хотелось бы мне самому поверить в эти слова, но когда руки Райнхарда прикасались к девушке, я с трудом сдерживался, чтобы не издать тихий предупреждающий рык. И Бог это почувствовал. «Лжец!» Его губы изогнулись в опасной улыбке. Словно я стоял спиной к обрыву, а он в любой момент мог меня столкнуть, так как находился в более выигрышной позиции. Я в очередной раз припомнил, что сегодня не мой день, но тут же осознал, что моя безучастная спутница в невезении меня значительно обскакала, ведь ей, в отличие от меня, сегодня еще и изрядно наваляли. Это, конечно, подло, но данная мысль немного подняла настроение. Всё-таки на фоне более невезучего создания мои дела казались не такими плохими. «Совсем недавно ты заверял меня в том, что тебе плевать на других», напомнил Райнфорд, поглаживая девушку по щеке кончиками пальцев. Его взгляд при этом впивался в меня как заряженный арбалет, готовый в любой момент поразить цель. «Так что ж ты тогда с ней возишься? Оставил бы подыхать тут?» «Она спасла мне жизнь. Должен же я хоть чем-то ответить взамен». Я изо всех сил старался контролировать эмоции и жесты, которые могли выдать истинное положение вещей. «Это так. Благородно?» — издевательски протянул Бог. «Значит, ты не будешь против». Райнхард взял ее левую руку и медленно поднес к губам. «Я напрягся». «Что он собрался делать, демоны подери? Ведь от него можно было ожидать абсолютно все, что угодно». Мне казалось, что я спрятал лицо за равнодушной маской, но правда заключалась в том, что Райнхард мог видеть сквозь любые преграды, даже сквозь те, к которым я сам оставался слеп. Ни на секунду не сводя с меня взгляда, он демонстративно коснулся губами запястья целительницы, мягко, практически невесомо. Это и прикосновением-то едва можно было назвать, но внутри меня всё равно вскипел гнев. Видимо, увидев на моём лице то, что планировал увидеть, бог хитро улыбнулся, И исчез. Магический узор девушки засверкал, напитываясь силой. Она сделала судорожный вздох и распахнула глаза. Моя магия вкупе с её полностью восстановили повреждения изнутри. Но так как Райнхард вдвое ускорил этот процесс, целительница пребывала в лёгком шоке и ещё не могла сразу прийти в себя. Дыхание было тяжёлым, как после сильных физических нагрузок, а сердце колотилось в груди так яростно, что даже я ощущал этот стук. «Что случилось?» спросила она осипшим голосом. «Вы потеряли сознание», — озвучил я очевидное и заслужил такой укоризненный взгляд, которому позавидовал бы даже Райнхард. Последствия от влияния артефакта тишины. Девушка попыталась встать, но оказалась еще слишком слаба для таких порывов. Но что за глупое создание? Я придержал ее за локоть, предотвращая возможное падение и помогая подняться, но проблемы оказались куда серьезней. Она запуталась в юбке. Я прикрыл ладонью лицо в жести, означающем, что я в шоке от происходящего. А когда изрядно затянувшаяся борьба с платьем меня окончательно утомила, одним резким движением разорвал ткань от подола до середины юбки, выпутывая женские ноги. «Что? Что вы сделали?» — запинаясь, спросила целительница. освободил вас из плена. Можете не благодарить. Вы разорвали мне платье». «Не все платье, а лишь подол. И то исключительно потому, что он связал ваши ноги. «И как я в таком виде пойду по улицам?» Она уперла руки в бока. «Под иллюзией», — спокойно ответил я. Девушка уставилась на меня так, словно хотела прибить, но не была уверена, что это стоит делать с человеком, который спас ей жизнь. «Иллюзия — это образ, который накладывается сверху реального», — начал было объяснять я, но был грубо прерван. «Я знаю, что такое иллюзия, тьма рздери». Весьма похвально кивнул я в ответ, чувствуя, как уголок губ слегка изогнулся вверх. Она была чертовски хороша, когда злилась. Да и не только, когда злилась, если уж на чистоту. «Вы решили меня спасти для того, чтобы лично добить своим сарказмом?» Её брови приподнялись, словно тоже присоединились к озвученному вопросу. «Нет, предпочитаю жертвоприношение», — излишне честно ответил я. «Честность вообще штука забавная. Люди готовы поверить в любую ложь, и лишь правда всегда вызывает сомнения «Очень смешно». Скептическое выражение на ее лице показывало, что она приняла мои слова за шутку. «Что с ними?» Целительница кивнула в сторону двух лежащих без сознания мужчин. «Прилегли отдохнуть. У них был тяжелый день». Девушка хмыкнула, а потом перевела внимательный взгляд на меня. Молчаливая тишина между нами разрасталась, как масляное пятно на воде. Казалось, весь мир притаился и наблюдал. Она стояла передо мной, оборванная и грязная, со следами крови на лице, такая хрупкая такая беспомощная, что было бы не окажись на ней сегодня моего артефакта. Этот вечер мог стать для неё последним, и мысль об этом зарождала беспокойство внутри меня. «Спасибо», — спустя кажется целую вечность, — сказала целительница. Её слова были ударом в солнечное сплетение. Я на мгновение опешил, пытаясь припомнить, когда в последний раз их слышал, а может, пытаясь вспомнить, что именно должен на это ответить. И в итоге решил ничего не отвечать. Молчание всегда было моим излюбленным ответом. Всё так же, ничего не говоря, я принялся накладывать на неё иллюзию. Глаза целительницы скользили по моему лицу, и мне это нравилось. Нравилось, что она рядом, что в какой то веке я спас кого-то вместо того, чтобы убить. Нравилось, что этим кем-то была именно она, и у меня теперь был повод стоять вот так вот рядом и намеренно долго возиться с иллюзией, чтобы растянуть момент. Закончив с чарами, внимательно осмотрел результат. Одобрительно кивнув жестом, предложил направиться в сторону центральной улицы. Шли молча и на небольшом расстоянии друг от друга. А когда наконец-то вышли к шумным торговым лавкам, взяли экипаж. В карете мы сидели в разных углах, друг напротив друга. Мерный цок от лошадиных копыт по мостовой успокаивал. За окном один дом сменяется на другой, в горящих окнах были видны части чужих гостиных и комнат, Каждое такое окно приоткрывало завесу чьей-то чужой жизни, судьбы, истории. Каждое такое окно напоминало мне о том, кем я никогда не стану. Я перевёл взгляд на девушку. Отблески уличных магических фонарей рисовали танцующие узоры на её лице, и это казалось таким завораживающим. Мне бы стоило отвернуться, но я всё смотрел, смотрел, смотрел. Она словно восход, который встречаешь накануне смертной казни. «Кажется, что ничего на свете не может быть прекрасней». Целительница повернулась, перехватывая мой взгляд. Такое, казалось бы, незначительное действие, но моё сердце мучительно сжалось. «Как вас зовут?» — тихо спросила девушка, и отдалённо, не представляя, какую бурю эмоций во мне, всколыхнул этот вопрос. «Эридан», — представился я. Звук собственного имени казался каким-то странным, настолько я от него. Благодаря проклятию Райнхарда моё имя никто и никогда не запоминал, а память обо мне пропадала примерно через неделю, месяц или даже через пару дней. Всегда по-разному. Поэтому целительница вскоре забудет и моё имя, и, собственно, меня. А я Эйлиен. Её лицо озарило улыбка. Такая светлая и искренняя, что это причиняло мне боль. Улыбалась ли бы она мне так же искренне, если бы узнала, какое я на самом деле чудовище? Конечно же, нет. Никто не улыбается чудовищам. Чудовищ лишь боятся и делают из них ещё больших чудовищ. Экипаж остановился. Я помог девушке выйти из кареты, подав руку. Она, на удивление, изящно спустилась по маленьким ступенькам. Надо же, даже в юбке не запутались. Не удержался от колкости я. Видимо, сказывалось пагубное влияние Райнхарда. Губы девушки тронула лёгкая улыбка. Она посмотрела куда-то в самую глубину моих глаз и сказала. «Спасибо за помощь, эридан «И доброй вам ночи». После чего развернулась и направилась к дому, оставляя меня наедине с этим ужасным, томящим чувством, с которым я понятия не имел, что делать.